Словно мы старые подруги и частенько зависаем вот так втроём. «Алесия, какой у тебя красивый топ!» Начинаю неловко разговор. «Самый быстрый способ завоевать чужую благосклонность — это комплименты. Топик, правда, весьма заурядный, ну да бог с ним». о, -о, -о, -о Алесия подозрительно щурится. «Спасибо. И волосы у тебя чудесные». Добавляю, словно невзначай. «Такие...»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 Я вдруг представляю, как мы вдвоём, держась за руки, сидим перед консультантом и прыскаю со смеху». Сьюз тем временем возвращается, и Алисия вновь начинает расспрашивать её о Леттербихолле. «Моему мужу всегда хотелось побывать в старинном английском поместье. Он просто помешан на всём английском». «Что ж, добро пожаловать!» — Сьюз закатывает глаза.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 Сьюз куда более наивная, чем я, и Алисия это знает. Так, постойте-ка. Уилтон Меррелл помешан на всём английском. Хищный мерзкий англофил, который прибирает к рукам всё, что плохо лежит. А Алисия зачем-то расспрашивает Сьюз о Леттерби Холли. А вдруг... Вдруг Уилтон Мэррел решил, что ему не помешает величественное поместье и титул в придачу? Что если он решил стать лордом Мэррелом из Леттерби Холла? Я принимаюсь обдумывать эту теорию. Исключено. Сьюз и Тарки никогда не продадут родовое поместье. И всё же... Краем глаза я посматриваю на Сьюз. Волосы у неё скручены на затылке в небрежный узел.